Ну вот, надо возвратку делать. А как вы узнали, что он со мной знаком? Адрес это кроме него никто не знает. Профессиональная тайна. А 2 часа пролетели незаметно. Кевинов отзвонился Соловцу и объяснил ситуацию. А решили ждать до упора. Тут рисковать нельзя. В это время года почти не темнеет. Белые ночи. Дукалис сидел со автоматом у окна и чуть приоткрыв занавеску смотрел на улицу. Каразио шептался с Марией. А в начале девятого в двери постучались. Открывай, шепнул Эдик. Откроешь, отойди от двери, а его впусти. Марина подошла к двери. Кто там? Я, Максим. Давай быстрей. Марина открыла двери. В дом вошел долговязый парень с рыжей шевелюрой. Одна. Марина молчала. Парень оглянулся, и в этот момент на гаокоразии, мелькнув рядом с Маринкиным лицом, оврезилась в грудь Макса. Тот, как фантик на ветру, отлетел прямо в мощные объятия Дукалиса. Парень хотел было вырваться, но Опер поднял кулак, и тот мигом закрыл лицо руками. Не дергайся. Я ударю, ты не заметишь. Руки давай. Щёлкнули браслеты. Парень уже полностью пришёл в себя и не сопротивлялся. На выход. Макс вдруг повернулся и закричал Марине: "Убью, сука. Заложила. Запомни. Я тебя достану, паскуда. Запомни". Каразия пнул парня под зад. "Пошёл отсюда, говнюк". "Одик, а где ты так научился ногами махать?" спросил Кивинов. В секцию ходил летом, когда ещё поставым был. Алиха. А у меня все руки не доходят, вернее, ноги. Всё, поехали уже поздно. Мариша, пока. Привет, папе. Я боюсь, вы его отпустите. Он же вернётся. Вы слышали, что он кричал? Не боись. Угрозы хребет не сломаешь, а корешок твой у нас надолго останется. Поверь. Глава седьмая. Из протокола допроса. Мы встретили его на ветеранов. Он играл с нами в колпаки, светанул деньгами. Босс предложил нам проиграть ему немного, а потом вместе сходить на стачек, где мы снимали комнату, якобы за деньгами. Там напоить и ограбить. Так и сделали. Мужик выиграл у нас двадцать пять тысяч, а я сказал, что с собой денег нет. Хочешь, сходим? Тут рядом отдадим деньги. Он согласился. Мы их пятером пошли домой. Хозяин спал пьяный. Мы прошли в комнату, где жили. Витька достал деньги. Мужик забрал. Я предложил выпить за выигрыш. Он не отказался. Выпили. У нас было. Он собрался уходить. Они уговаривали остаться, но он сказал, что спешит, и поднялся. Тогда я ударил его по голове 8-килограммовой гантелей. Он упал. Я снова стал бить его гантелями. Когда он кончен стонать, мы с бусом подняли его и вынесли на лестницу, предварительно забрав у него деньги. На площадке он снова зашевелился. Тогда я ударил его в живот ножом. Потом мы потащили его в подвал. Там, бросив его в угол, мы начали забрасывать тело картонными коробками, хранившимися в подвале. Мужик снова застонал. Я схватил кирпич и ударил его по голове. Босс присел рядом и стал наносить удары ножом в грудь. Мужчина стонал, а босс кричал: "Давай, умирай. Ну, умирай скорее, гад". Я тоже стал бить его ножом. Потом, забросав его коробками, мы вышли из подвала. В квартире смыли себя кровь и решили разбегаться. Я хотел вернуться в Свердловск, а куда собирался босс, я не знаю. Я позвонил своей знакомой в Гатчино и договорился переночевать у неё. Приехав туда, я был задержан милицией. Нож я закинул на крышу трансформаторной будки рядом с домом. из справки судебно-медицинского эксперта. На теле гражданина Полоскова Юрия Борисовича, 32 лет, обнаружено 567